Глава 17 -я. На похоронах Олег Первого было многолюдно. Тройной кордон охраны тщательно просеивал ряды желающих приблизиться к месту погребения, и все равно у свежевырытой могилы образовалось маленькое столпотворение. Выступали все люди известные – вице-премьер, министр культуры, министр внутренних дел. Речь последнего была особенно впечатляющей. Министр говорил резко и громко – отчего слова обретали особый, угрожающий смысл. Он сообщил, что расследование по факту убийства продвигается успешно, и преступники будут схвачены очень скоро. Наказание будет жестоким. Так и сказал. Я понял, что если кто-то сейчас попадет в следственной бригаде под горячую руку, будет обречен. Я вновь подумал о Демине. Все-таки хорошо, что я не поторопился. Потом выступал Касаткин. Уже прошел слух, что он займет место Олег Первого. Прощальная речь над грубом погибшего практически стопроцентно подтверждала проводивость слуха. На стоянке машин, когда все закончилось и присутствующие разъезжались, Касаткин сам подошел ко мне. «Как ты?» — спросил он. Интересовался моим самочувствием, зная, что я присутствовал при покушении и едва сам не попал под пули. Я неопределенно пожал плечами. Касаткин с чувством потряс мне руку. «Крепись!» — сказал он. Постарайся забыть, все позади. Работай, работай, так будет легче. Я могу на тебя рассчитывать? Значит, руководить телеканалом действительно будет он. Я кивнул. Давай, подбодрил Касаткин. Я жду твоих новых работ. А у нас есть небольшой задел, как бы между прочим, сказал я. Мы отсняли сюжет про президента. Хотите, я дам для просмотра кассету? Я видел, сказал Касаткин. Алексей Рустамович, правда, был против. Он, оказывается, все знал. Я смешался, но не успел сильно расстроиться, потому что Касаткин добавил. Хотя мне, честно говоря, понравилось. Думаю, это может пойти в эфир. Сказать, что я был потрясён значит ничего не сказать. Я смог лишь благодарно кивнуть в ответ. Он потрепал меня по плечу. Его манера общения с людьми сильно отличалась от Оликперовской. «Что у вас сейчас в работе?» «Снимаем сюжет про бандитов. Как раз сегодня съемка». Касаткин вздохнул. «Как переплелись жизни вымысел!» — пробормотал он. «Здесь бандиты, там бандиты». Он был прав. Я думал то же самое. Неподалеку от нас усаживалась в машину вдова Олег Первого. Я испытывал нечто сроднее чувству вины. Навстречу со мной ехал Олег Первый в последний в своей жизни вечер, и у меня на глазах его убили». И едва я об этом подумал, вдова повернула голову, и наши взгляды встретились. Она замерла на мгновение, и я увидел, как две слезинки скатились по ее щекам. В следующую секунду дверца захлопнулась. Машина отъехала. «Это надо пережить», — сказал за моей спиной Касаткин, и было непонятно о вдове, он говорит, или же его слова обращены ко мне. Мы распрощались, и я отправился на съемочную площадку, подготовленную нами на территории большого склада, расположенного в пригороде. Все наши уже были в сборе. Дима, весь в золотых цепях, с фальшивыми татуировками, при необходимости смываемыми за пять минут, не своим, хриплым голосом спросил у меня. — Ну что, начальник, будем работать? И для пущей убедительности сделал пальцы веером. «Похож — Похож, — одобрил я. — Все готово? Вынырнувший из-за моей спины Демин доложил. — Можем снимать. У него был озабоченный вид, и выглядел он не очень-то счастливым. «Проблема — Проблема? — осведомился я. Он в ответ лишь нервно дернул плечом. — На допрос вызывали, — догадался я. Демин кивнул. — К тебе-то они чего прицепились? — Да не знаю я. Я взял его за плечо и требовательно спросил, о чем беседа была. — Меня вызывали по делу об убийстве Эликперова. — сказал Дюмин. По глазам я видел, что он не договаривает, но прояснять что-либо было некогда. Наш наблюдатель сообщил, что герой программы прибыл. Он только что миновал проходную склада, и тотчас колесо завертелось. Операторы и Светлана исчезли. Дима и три других актера, изображавшие колоритных представителей преступного мира, расселись за импровизированным столом, на котором присутствовали водка, и без каких-либо изысков снять. Нашим сегодняшним героем был парнишка 21 года. Он работал в небольшой строительной фирме, директор которой и предложил разыграть своего работника, зная о его любви к детективам. Сегодня этому любителю детективов предстояло самому стать участником самой что ни на есть криминальной истории. На территории склада его встретил старший кладовщик, принял накладные и направил нашего героя на седьмой склад. Парнишка поплутал по территории, где оказался впервые... И, обнаружив приземистое кирпичное здание с крупно выписанной на нем цифрой семь, вошел в распахнутые ворота. Здесь никого не было. Выселись стеллажи и ни одной живой души вокруг. И наш герой направился между стеллажами, придя в конце концов туда, где его уже давно ждали. В самом дальнем углу склада обнаружились накрытый стол и четверо мужчин за этим столом. Один из участников застолья, увидев появившегося человека, смерил его испытующим взглядом и сказал после паузы. Э пришел. Присаживайся, потом о деле поговорим. Тебя как звать?» «Костя!» «Садись, Костя. Выпьем!» Нашему герою налили почти полный стакан водки. Я видел, как округлились его глаза, и на закуску предложили свежий огурец. «Я не могу», — попытался отбояриться Костя. «Я на работе». «А мы, по-твоему, на курорте?» — был ему ответ. Наш Дима весь в золотых цепях и татуировках смотрелся очень грозно, и Костя не посмел перечить. Выпил хоть и не всё и закашлялся. Ничего, буркнул Дима. Это у всех бывает. И повернулся к одному из своих товарищей, явно продолжая начатый ранее разговор. Ты что там, Олет? — Ну, он поехал к тем козлам, с готовностью отозвался собеседник. И говорит: "10 штук вы мне должны". «И двадцать я вам назначаю штрафа, плюс за моральный ущерб тридцатка, и того шестьдесят». «Они начали скулить, что денег нет тогда, он одного их него забрал вез за город и закопал. А остальным козлам его уж привез, они сразу деньги нашли. Но он им за то, что не сразу бабки привезли, еще столько же назначил». «Молодец», — одобрил Дима. «Узнаю валлета Костя с нарождающейся тревогой всматривался в лица своих соседей по столу, еще не совсем понимая, что происходит. «Они тридцатку нашли, а еще тридцатку никак. На нулях. Тогда Валет прямо там в офисе стал им уши резать. Двоим порезал, а третий говорит, «Сейчас привезу, малый, омегам, а мои дружбаны, пока у тебя в заложниках останутся». «Уехал, гаты с концами. Пришлось Валету этих двоих замочить и убраться оттуда». «Да, невезуха», — покивал Дима. «Тридцатник все-таки соскочил». Он достал из-за пазухи пистолет, извлек обойму и принялся вытряхивать из нее патроны. Костя наблюдал за происходящим с растерянностью и, как мне показалось, с испугом. «Как там твой шеф?» — внезапно спросил у него Дима. «Ничего», — с трудом выговорил наш герой. «Привет ему, передавай от меня». «Хороший он, мужик. Тебе с ним повезло». Костя с готовностью кивнул, хотя никак не понимал, как могут быть связаны директор его фирмы и эти странные люди, ведущие непонятные и страшные разговоры. Тем временем послышались шаги. Кто-то шел между стеллажами, и Костя даже обернулся, глядя в ту сторону с надеждой. Он явно чувствовал себя неуютно в этой компании. Из-за стеллажей вышел милицейский полковник, и Костя обмер. Он ждал, что будет. Как-никак милиционер, а тут какая-то подозрительная компания. Да еще один из присутствующих перезаряжает самый что ни на есть настоящий пистолет. Но ничего не произошло. — Здравия желаю! — сказал полковник. — Ты эти ваши собачьи церемонии брось! — недовольно буркнул в ответ Дима. — Присаживайся. Водки выпьешь. Выпью. — С готовностью согласился полковник. И действительно выпил, и даже закусывать не стал. Наш Костя явно приуныл. Как-то ему вся эта история не нравилась. — Ну, что там? — спросил Дима, одновременно пересчитывая рассыпанные на столе патроны. — В общем, ему могут под расстрел подвести сказал полковник. — Как подрастрел? Ты же обещал! — Обещал, — согласился полковник. — Но свидетель все дело портит. «Однозначно указывает на твоего человека. И тут уж как бы мы не крутили!» «Да откуда он взялся, этот свидетель?» «А он неподалеку оказался, когда стрельба началась. Сидел в своей машине и все видел. И что теперь?» «Если свидетель даст показания на суде...» Полковник выразительно посмотрел на своего собеседника. «А если не даст?» «Спросил Дима». «Тогда дело можно закрывать». «Все обвинение строится только на показаниях этого свидетеля». «Фамилия», — отрывисто бросил Дима. «Я тебе не только фамилию его принесную но и адрес, и фотографию». Полковник протянул Диме конверт. Дима, даже не заглядывая туда, передал конверт одному из своих товарищей. «На, займись им». Тот с готовностью кивнул, поинтересовался. «Прямо сейчас?» «А чего ж? Ремени ждет. Пушка у тебя с собой?» Вместо ответа парень распахнул куртку. Пистолет был заткнут за пояс брюк. Парень ушел. Костя совсем уж сник, но на него никто демонстративно не обращал внимания. Появилось новое действующее лицо. Это был здоровенный детина с лицом ракетира. В руке он сжимал чемоданчик-дипломат. Он за руку поздоровался со всеми, включая и милицейского полковника, и Костю, после чего передал чемоданчик Диме. Дима поднял крышку, и все увидели аккуратные пачки стодолларовых банкнот. Деньгами чемоданчик был набит под самую крышку. «Кстати, о деньгах», — вспомнил полковник. «Следователь, через которого я получал сведения о свидетеле». «Понял», — сказал догадливый Дима. «Сколько?» «Десять». Дима взял из чемоданчика одну из пачек и через стол бросил полковнику. Тот поймал ее на лету и тут же спрятал во внутренний карман кителя. «Что еще?» — спросил Дима. «Пока вроде все», — ответил полковник. «Там по расстрелу в Роснефть ничего не слышно». «Ну как же, возбудили дело, работает следственная бригада». «А чего это ты заинтересовался? Уж не твои ли там замешаны?» «Тебе скажу. Мои!» — подтвердил Дима. «Эти козлы Валету денег задолжали, но он их к порядку и призвал». А, тогда понятно. поню. Ты привет ему передавай от меня. Попросил полковник. И в следующий раз пусть будет поосторожнее. Ну что же то он? Прямо в офисе. Я ему скажу. Ему, кстати, может, уехать из Москвы на недельку. А зачем? Пожал плечами полковник. Раз это касается двоих людей, мы дело спустим на тормозах. А через время сбросим его в архив и всё. Он попрощался и ушёл. Костя порывался уйти вместе с ним, но Дима остановил его. «Куда? Сиди!» И Костя остался. На нём лица не было и руки тряслись, я видел, но он ещё не знал, что это только начало. «Бумаги мы тебе все приготовили», — сказал Костя Дима. «Так что не переживай». Костя на всякий случай кивнул, хотя и не понял, о чём идёт речь. Тем временем один из участников застолья ушёл и вскоре вернулся с объёмистой сумкой с надписью «Спорт». Из сумки он достал фотографию мужчины и положил ее на стол перед Костей. «Оттон», — сказал Дима, деловито вгоняя пистолетные патроны в обойму. А Костя, судя по его лицу, уже знал человека на фотографии. Это был старший кладовщик. Они виделись каких-нибудь 20 минут назад. «Завалишь его и выезжаем будничным голосом продолжал Дима. Один из его парней уже доставал из сумки с надписью «Спорт» короткоствольный автомат Калашникова. На костненом лбу выступили крупные капли пота. Только теперь до него дошло, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Его приняли не за того, но признаться в этом сейчас означало самого себя приговорить к смерти. «Мне говорили о тебе, как о хорошем специалисте», сказал Дима, вставляя обойму в рукоять пистолета. «Твой последний расстрел в Улан-Удэ, о нём прямо легенды ходят!» Костя уже поплыл. Чтобы он не отключился окончательно, в руки ему ткнули автомат. Холод металла вернул его к жизни. Один из парней ушёл и вернулся очень быстро. «Ну, что?» — спросил у него Дима. «Идёт». Дима ободряюще похлопал бедолагу киллера по плечу. «Ну, давай, мы будем рядом». Они втроём поднялись и пошли за стеллажи, оставив Костю с оружием в руках. Это было их ошибкой. Они еще не дошли до укрытия, когда Костя срывающимся голосом крикнул им вслед. «Эй!» Они обернулись и увидели. Костя по-прежнему сидел за столом, но теперь автомат был направлен в сторону этой троицы. чего?» — изобразил удивление Дима. «Руки вверх!» Сорвался на крик Костя, и, поскольку никто не послушался, с лихорадочной поспешностью передернул затвор. Только тогда они подчинились. «На пол!» — верещал Костя. «Лицом вниз!» А я уже шел между стеллажами. Когда вышел к месту событий, наш герой уже владел ситуацией. Три бандита остались на полу. Костя стоял над ними, сжимая в трясущихся руках незаряженный автомат. Он лишь мельком взглянул на меня. Мой вид, наверное, не вызывал у него опасений. «Вы кто?» — отрывисто спросил он. «Бандит!» «Нет, что вы. Вовсе даже наоборот». «Вызывайте милицию!» «Она уже в пути!» — сообщил я. Костя поднял голову, изумленно посмотрел на меня и вдруг изменился в лице. Узнал. «Да вы зашли с ума!» — пробормотал он. «Я же едва не умер!» Швырнул автомат на пол, но попал в Диму. Дима завопил. Из-за стеллажей вышли «Операторы!» Они до сих пор продолжали съемку. «Да вы сошли с ума!» — повторил Костя и засмеялся, закрыв лицо руками. «Вы сошли с ума! Сошли с ума!» Он уворачивался от направленных на него объективов, но негде было укрыться.